немножко прогуляемся И ты ответишь мне на всякие вопросы? Охотно Спрашивай Мне интересно Женщины и дети Специально гнали мамонтов к засаде? Разумеется Такая охота называется Загонная охота Те, кто гонит зверя Загонщики Направляют его туда Где притаились охотники Или вырота глубокая яма Бывает, что добычу гонят к обрыву, с которого животные падают вниз Про охоту все понятно А как еще охотились в каменном веке? Человек мог справиться со зверем, оленем или дикой лошадью и в одиночку Метко метнув копье А на мелкую дичь всяких зайцев и сусликов ставили ловушки Дядя Кузя, а вот еще вопрос Мы познакомились с племенем бурого медведя А другие племена в этих краях живут? Конечно, только называются именем другого зверя или птицы Случается, что люди из соседних племен воюют друг с другом Но чаще все-таки дружат Дело в том, что юноши одного племени могут жениться только на девушках из других племен Например, художник Арту нашел заботливую улу в племени дикой лошади А когда подрастет их дочка Ива, ей тоже подыщет жениха в племени соседей? Так и будет На берегах Дона живет много племен Их люди общаются друг с другом, обмениваются всякими вещами Так у красавицы Аолы появилось замечательное украшение вусы из блестящих раковин Здесь таких нет Знающие люди говорят Что эти раковины Можно найти только у большой воды Той, у которой не виден другой берег Это они так море называют? Точно! Оно довольно далеко отсюда До него нужно идти несколько дней А Ола Очень гордится своим морским украшением и надевает его редко, только в самых торжественных случаях. Интересно, куда же она его прячет в обычные дни? Неужели у нее есть шкаф? Чевостик, какие шкафы в каменном веке? Люди хранят свои вещи в ямках которые выкапывают в земляном полу жилища. На дно можно насыпать слой красной охры. Сверху закрыть куском плоской кости мамонта. Получится отличное хранилище. Не придумали в веке каменном сундуков, этажерок, полочек? Где сложить украшения мамины? Нож, ракушку? Красивый осколочек Просто ответ Нужно выкопать ямы Прямо в доме Ведь пол земляной Там детишки и папы и мамы Прячут все, что не носят с собой В таких ямках-хранилищах Старый мастер держит каменные заготовки Женщины прячут иголки Нитки из крепких жил животных И, конечно, украшения, всякие браслеты и бусы. Но сегодня вечером они их непременно достанут, чтобы принарядиться к празднику. А какой сегодня праздник? Как это какой? А про удачную охоту забыл? Это самый настоящий праздник. Так что же мы здесь ходим? Скорее назад, в поселение! Нам обязательно надо побывать на празднике в каменном веке. Где наша знакомая тропинка? Вот она! Спускаемся!